Мы быстро собрали деньги, причем я уплатил за малютку. Она выбежала из дома без кошелька. Братья-близнецы скинулись каждые по семнадцать копеек, больше у них не имелось. Сосчастливца руководитель пиратов взыскал рубль дополнительно за вещи. Вас Леша Трезвяк переправит. В моторке поедете прямо как графья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 «Неужели нет шансов на спасенье?» — спросил Лешу новобрачный, и все замерли в ожидании ответа. «Возможен Аверкиль», — ответил Леша загадочным голосом. Мученики, услышав этот непонятный для широких сухопутных масс морской термин, заметно приободрились.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 На Аллеоларе, как и на прочих высокоцивилизованных планетах, принята единая тридцатидвоечная счетная система. Основой ее послужили зубы. Суть в том, что у всех разумных существ на всех планетах всегда по 32 зуба. Все мы, братья по разуму, I po zubam.